Глава 17. На следующий день ей стало лучше, она даже попробовала сидеть, потом ходить. Получилось неплохо. Восход был ясным, значит, день будет тёплым. «Ты в состоянии идти?» — спросил он. «Нам следовало бы вернуться домой, там остались животные». «Но животными занимается мальчик?» «Он сбежал», — ответил муж. «Один только день оставался после того, как ты ушла». Несмотря на солнце, Ева почувствовала ледяной холод, уверенно и быстро подумала, «Это отчаяние я приму, но не сейчас, потом». И все же муж заметил боль в ее глазах, и в нем вновь проснулось бешенство. «Ах, вот как! Тебе больно! Ты переживаешь за убийцу, ты скорбишь!» а на человека, почувствовавшего свой грех и мучающегося от этого тебе наплевать. Теперь она, наконец, широко открыла рот и закричала «Сатана, тебя возьми, я не плюю на тебя, я люблю тебя, и ты это знаешь, проклятый лжец». Она заметила, как он побледнел, но ей хватило мужества не останавливаться. «Ударь меня!» — кричала она. «Убей!» — на этот раз ударь как следует, смертельно. Только благодаря твердому черепу я жива. Так что такое слово, как убийца, не для твоих уст. Каину не повезло, а тебе повезло. Откуда появляются слова, — думала она, удивляясь самой себе, — смысл истина. Ведь правда же, преступление Каина не тяжче, чем поступок Адама, но ему не повезло. Непонятное прежде убийство брата братом стало внезапно понятным. Мужчина, стоявший перед ней, тоже понял — ты права. От водопада долетали брызги, бушевал ветер, она опять замерла. Заметив это, он обнял ее. «Клянусь, никогда больше не подниму руки на тебя». И Ева сказала то, что вновь поразило ее. «Лучше будет, если мы перестанем обещать что-нибудь. Я тоже могу драться, но я дерусь словами». Впервые с того первого дня муж улыбнулся. «Спасибо», — сказал он, — «спасибо. Ты здорово сказала. Я этого не забуду». «Он живет в прошлом и принимает обещания из будущего», — думала она. «Так я всегда делала, так учила его. Даже сейчас, когда невыносимо трудно, и когда лучше принять лишь настоящее, идти ко дну в дерьмо, которое там есть». Путь домой был легче, чем они думали, хотя Еве порою изменялись силы, и все мучительнее болели разбитые колени. Но они все равно шли, много раз останавливаясь, последний отрезок дороги он нес ее на руках. Несмотря ни на что, возвращение домой подарило ей небольшие радости. Везде было подметено опрятно, в горшках свежие листва, грядки обработаны и для овощей, и для лекарственных трав — Тяжелело зерно на поле, яблони постукивали плодами, и голубое небо у пещеры, как всегда, оставалось спокойным. Соблазн. Сосущее чувство жажды свободной жизни, без угрызения совести, без правил, планов, без мучительного беспокойства. Мальчик все время напоминал ей о чем-то, о чем она не имела права мечтать — поэтому она и гнала его от себя. «Пути обратно нет», — сказала она Гавриилу. И, наконец, призналась самой себе, что причиной ее скитания было внутреннее желание вернуться к свету. Адам это тоже знал. «Ты ведь вернешься?» — спросил он. «А когда она вернулась, каковы же были его удивления и радость? Ты вернулась!» Мальчик ее, старший сын, дорого заплатил за это сосущее желание, в котором она никогда не могла признаться самой себе. Нежность, забота, полностью растраченный ею на младшего сына, совсем другого, как совсем другой была здесь и сама жизнь. Вот и он был прилежным, любил порядок, умел разговаривать. Малыш в два года уже знал больше слов, чем старший в пять, — вспомнила она. Раньше она говорила об этом очень часто и с гордостью. Как сатанински глупо судить, осуждать, ограничивать, отталкивать одного, ставить требования перед другим. Наконец-то она увидела и поняла. Больше нет его, ее старшего мальчика. Слишком поздно. Выносить это было трудно, — Труднее, чем борьбу с мужчиной. Тогда она отправилась вглубь пещеры, и хотя солнце все еще стояло высоко в небе, разделась и попыталась забыться сном. Когда муж вернулся, она спала тяжело и глубоко.